В доме Маркса все говорило о нетерпеливом ожидании нового человека. Приехала из Крейтснаха со строгим наказом беречь жени ее сверстница Елена Демут, выросшая в доме Вестфалинов. Спокойно и умело взяла она на себя заботы о маленькой семье. И сразу стало как-то уютнее, наряднее вокруг. Появились какие-то чашечки, подносики, пеклись булочки, только с упрямой и вздорной соседкой госпожой Руге Не поладила Ленхен, зато Генрих Гейны может всегда рассчитывать на ее гостеприимство, на горячую чашку кофе или кружку остуженного пива. Он желанный гость и баловень всех. Взлохмаченный Карл из-за груды бумаг неизменно радостно приветствует входящего поэта. Жене откладывает книгу и шитье, Елена торопится с угощением, и нередко проводят они все вместе зимние вечера у неспокойно гудящего камина. Генрих приносит стихи. Он читает их негромко, но хриплый голос его выразителен. Отрываясь от тетради, поэт нервно ищет на лице Карла похвалы, осуждения, либо равнодушие. Последнее для него было бы нестерпимо. Но Маркс никогда не бывает безразличен к лири любимого поэта. Поэзия Гейна не бесстрастна, не бесцельна. Уже написано «просветление», Карл знает наизусть стихи нового друга. «Будь не флейтою безвредной, Не мещанский славь уют, Будь народу барабаном, Будь и пушкой, и тараном, Бей, рази, греми победно!» В тихие вечера о чем только не говорят Жени Карл и Генрих. О Париже, то бурливом, то самодовольном, О новых идеях, книгах и людях, О родине, о далекой Германии. Я верю в революцию и жду ее. Не сегодня, так завтра. Гейне думает тоже. На окраинах Парижа, говорит он, я видел людей в рубищах с лицами изувеченными голодом. Они читают памфлеты Марата и мрачные вещания Бонароти. Они хотят создать икарию, страну одновременно прекрасную и скучную для подобных скептических умов. И все же коммунисты... Единственная партия, которая заслуживает почтительного внимания. Но хотя разум мой приветствует их, я боюсь этой разрушительной силы. Они, как гунны, уничтожат моих кумиров. Грубыми мозолистыми руками они разобьют в порыве месте предметы тончайшего искусства, босыми ногами растопчут мои воображаемые цветы. Что будет с моей книгой песен? Кому нужны хрупкие мечты поэта? навсегда развеет образы пожа и королевы. Нет, я боюсь этих мрачных фанатиков, и все же они придут, они победят. Из одного отвращения к защитникам немецкого национализма я готов полюбить коммунистов. Им чуждо лицемерие и ханжество. Я за них. Карл, добродушно улыбаясь, слушает Гейна. Он хочет верить, что рано или поздно метущийся поэт сам разберется в охвативших его противоречиях. Иногда Генрих приходит к Марксам болезненно бледный, сумрачный, жалуется на недуги и на человеческую пошлость и дурной парижский климат. «Обругали?» — спрашивает Жени сочувственно. Поэт молча лезет в задний карман щеголеватого фрака и достает измятые листы журнала. «Не принимайте так близко к сердцу завистливый злобный вой ничтожеств. Будьте милостивы к насекомым». «Они тоже хотят жить», — говорит Жени, и с подчеркнутой брезгливостью откладывает в сторону журнальную статейку. «О, эти насекомые ядовиты! Это мухи-цеце! Вы только послушайте их крики! Это людоеды, пляшущие вокруг костра, на котором поджаривается человеческое мясо! Ваш язык и в поджаренном виде будет для них страшнее пушки», — смеется Женни. Над этим растревоженным болотцем можно только смеяться. Воняет, — хмурится Гейна. Но раздражение его проходит. У госпожи Маркс особое умение врачевать раны и усмирять сбунтовавшиеся самолюбие. Под неяркой висячей лампой, еще чернее, еще гуще кажется шевелюром Маркса, в темно-коричневых пушистых волосах Гейна еще ярче просвечивает седина. Генрих на 20 лет старше Карла, но разница возраста неуловима. Саркастический необъятный ум Карла — камень, на котором оттачивается перо поэта.